Глава двадцать четвёртая. После аквапарка мы с Валерией заехали поужинать в незнакомый ресторан. Просто случайно увидели его по дороге, и мне понравилось, как он оформлен. Кухня и обслуживание тоже оказались на достойном уровне. На подземную парковку дома, где жила Валерия, мы въехали уже после восьми вечера. На улице давно стемнело, и даже вечерний час пик уже пошёл на спад. Я остановил байк, отщёлкнул подножку и снял шлем. Валерия неохотно сползла с байка, сняла шлем и протянула его мне. Благодарить или прощаться девушка не спешила, но поглядывала на лифт. Это она намекает проводить ее? Все двадцать метров до лифта? Я сдержал усмешку. В этот день Валерия убедилась, что я не буду к ней приставать, и поначалу ее это устраивало. Мне показалось, что она даже вздохнула с облегчением. Однако время шло, я своего поведения не менял, и Валерии стало чего-то не хватать. На мелкие провокации я тоже не велся, Держал ровное доброжелательное отношение и определённую дистанцию. Придраться ей было не к чему, но и такое положение вещей её не устраивало. Под конец дня Валерия начала откровенно кокетничать. Черту она при этом не переходила, но не заметить этого было невозможно. Я заглушил байк. Повесил оба шлема на руль и жестом указал на лифт. Валерия привычно взяла меня под руку, и мы медленно двинулись по безлюдной парковке. Со стороны смотрелось смешно, наверное. Дойдя до лифта, девушка нажала кнопку вызова и повернулась ко мне. Зайдёшь на чай? С лёгкой улыбкой предложила Валерия, когда мы остановились около лифта. Алибия в родовой резиденции квартира сегодня пустая. Встретив её азартный взгляд, я лишь покачал головой. «Нет, милая», — мягко ответил я, — «пользоваться твоим расположением и портить тебе репутацию я не собираюсь». Валерия вскинулась и собиралась, было возмущённо отпрянуть от меня, но я перехватил её ладони и поднёс к губам. «Все вольности только после свадьбы», — добавил я. «Если, конечно, она состоится». Я отпустил её руку, но девушка не спешила убирать ладонь. Наоборот, она вцепилась в мою руку крепкой хваткой состоится, твёрдо сказала Валерий. Я вопросительно приподнял брови. "Я согласна выйти за тебя замуж", решительно заявила Валерий. Я мягко потянул её к себе, и она с готовностью откликнулась. Прижавшись ко мне, она запрокинула голову и закрыла глаза. Я легонько коснулся её губ своими и тут же встретил возмущённый взгляд. "После свадьбы", насмешливо напомнил я. "Так нечестно". Воскликнула валерий и спрятала слегка покрасневшее лицо у меня на плече. Я нежно обнял невесту и молча улыбнулся. Это как раз честно, но сейчас я этого объяснять ей не буду. «Лера, все у нас будет», — тихонько шепнул я. «Не спеши. У нас вся жизнь впереди». Девушка недовольно засопела, потом уткнулась носом мне в шею и затихла. Я продолжал ее обнимать и поглаживать длиннющий белый хвост. Очень мягкие и приятные на ощупь волосы у нее оказались. Не знаю, сколько мы так простояли. В какой-то момент Валерий шевельнулась, и я ее отпустил. Она отступила на полшага и вопросительно взглянула мне в глаза. «Хорошего вечера», — улыбнулся я. «И до встречи на завтрашнем празднике». Я вновь поцеловал ее руку и отступил на полшага. «До встречи», — кивнула Валерий и нажала на кнопку лифта. Дверь открылась, она шагнула в лифт и, не оборачиваясь, нажала кнопку своего этажа. Длинющий белый хвост скрылся за сомкнувшимися створками. На следующий день я приехал в клуб за час до начала мероприятия. Зайдя внутрь, я окинул обстановку хозяйским взглядом и остался доволен увиденным. Персонал клуба ухитрился превратить ночной клуб фактически в зал для приемов. Сдержанное освещение создавало приятный полумрак. Столики с закусками и напитками были расставлены вдоль стен, и их как раз сейчас накрывали. Сцена и бар были утоплены в тени, а центр зала был полностью свободен. Оттуда убрали любые признаки танцплощадки, включая напольную подсветку. Строгая униформа обслуживающего персонала дополняла общую атмосферу. Играла какая-то лёгкая фоновая музыка без слов. Отлично. Валерий уже была здесь. Она всё ещё щеголяла в серых джинсах и белой футболке, но на голове у неё была высокая вечерняя прическа. Судя по всему, ей оставалось только переодеться. Сейчас девушка что-то тихо обсуждала с хозяином клуба, сидя рядом с ним за барной стойкой. «Господин Дамар, приветствую!» Первым заметил меня хозяин клуба. Валерий обернулась и тоже приветственно кивнула мне. «Приветствую», — улыбнулся я им обоим, когда подошел поближе. «Вижу, почти все готово. Отличная атмосфера. Вы хорошо поработали». «Благодарю», Благодарю. — в унисон ответили они. «Выпьете что-нибудь?» — предложил хозяин клуба. «Кофе, если можно», — кивнул я. «Сейчас распоряжусь», — ответил он и отправился куда-то в сторону подсобных помещений, на кухню, вероятно. Валерий тем временем блуждал взглядом по залу. «Все хорошо». — уточнил я. — Да, всё по плану. Рассеянно кивнула она. Когда вернулся хозяин клуба с чашкой кофе для меня, мы ещё какое-то время посидели за стойкой, обмениваясь ничего не значащими замечаниями. Минут через десять валерий ушла переодеваться. Ещё через полчаса охрана распахнула двери перед первым гостем. Первым прибыл Джиро Чаат с парой своих друзей из клана. Парни валились в зал в приподнятом настроении и чуть ли не на пороге встали в ступоре. «Приём!» «Виктор, ты серьёзно?» — шутливо взвыл Джиро. Абсолютно усмехнулся я. «Приветствую, господа. Рад видеть вас на своём празднике». Джира встряхнулся и уже нормальным тоном представил меня и своих друзей друг к другу. Пока мы обменивались любезностями, в зал зашли следующие гости. Я не встречал всех на входе, но старался курсировать неподалёку, чтобы иметь возможность перекинуться с ними парой приветственных слов. Не со всеми получалось, иногда гости заходили один за другим, но с большинством я успел поздороваться. Примерно половина гостей сразу же поздравляла меня с рангом «Мастер». Тем самым они избавляли себя от необходимости делать это позже, а значит напрягаться и вылавливать меня в толпе аристократов. Гостей я не считал, меня быстро захватило это круговерти, но их поток всяк довольно быстро. Буквально за полчаса все собрались. Все, кто хотел, конечно. Можно было передохнуть и хотя бы горло промочить. С минуты на минуту как раз должна начаться развлекательная программа. Музыка сменилась, заиграла более ритмичная мелодия. Освещение зала стало чуть более приглушенным, зато сцена выплыла из теней и привлекла взгляды большинства гостей. Первым номером развлекательной программы было выступление малоизвестной танцевальной группы. Небольшие представления длительностью 5-7 минут должны были проходить каждые полчаса. По задумке. Это позволит гостям отвлечься от бесконечных разговоров. И без разницы, что конкретно показывают на сцене, это просто повод отвлечься и помолчать. Судя по тому, что я видел на сцене, первая танцевальная группа состояла скорее из акробатов, чем из танцоров. И, надо признать, свое дело они знали. Смотреть на них было и приятно, и интересно. Когда выступление закончилось, и сцена вновь утонула в тенях, я направился к ближайшему столику с закусками. Есть особо не хотелось, но стакан сока я опустошил с удовольствием. Я отошел от столика буквально на несколько шагов и встретил взгляд Оливии. Старшая сестра Валерии, судя по всему, искала повода со мной пообщаться. При этом она стояла несколько в стороне от основной массы гостей и двигаться с места явно не собиралась. Впрочем, это нормально. Девушке нежелательно подходить первой к парню, даже если это не официальное молодежное мероприятие. Я слегка улыбнулся ей и подошел сам. «Оливия приветственно кивнул я. Рад, что ты пришла. Как тебе вечер?» «Отлично», — улыбнулась она в ответ. «На приеме в ночном клубе я еще никогда не была. Этот формат людям точно запомнится. Благодарю». «Поздравляю, Виктор», — сказал Оливия. «Не только с рангом мастера, хотя и с ним тоже». Я вопросительно приподнял брови. «Ты все-таки сделал ей предложение», — улыбнулась Оливия. «Молодец». «А ты всё ещё хочешь, чтобы сестра ушла из рода?» — поинтересовался я. «Не пора ли рассказать, зачем это тебе?» «Уже не актуально, Пожала плечами Оливия. «Из-за отца?» — аккуратно уточнил я. Оливия смерила меня нечитаемым взглядом и неохотно кивнула. «Ты же знаешь, как умерла её мать?» — спросила она. «Нет». Оливия поджала губы. Рассказывать лишнее она явно не хотела. Всех аристократов с детства учат не распространяться о делах рода при посторонних. Однако и просто заметь эту тему она не могла. Сама ее подняла. «Несчастный случай», — ровно сообщила Оливия. «Несчастный случай на тренировке». «На тренировке?» — изумился я. «Что-то более надежное, чем стационарные защитные системы, придумать сложно. Правда, так было в моем прежнем мире». «Сбой защиты», — хмыкнула Оливия. «Единственный сбой за все время, что эта защита у нас работала. За все прошедшие сотни лет». Я нахмурился. Расспрашивать дальше я не мог. Это уже точно стало бы вмешательством в дело рода. Но и того, что сказала Оливия, было достаточно, чтобы понять, насколько мутной была та история. «Валерий, только не передавай наш разговор», — попросила Оливия. Я молча кивнул. Она тогда мелкая была, — пояснила Оливия, — да и смерть матери ее оглушила. Она просто не знает подробностей, а я... У меня с мачехой отношения были не очень, да и я постарше была, и знаешь... Я видела, как отец вел себя тогда. Я за ним очень пристально наблюдала. Так вот, он был совершенно спокоен. Словно не было ни поисков у врагов, которые могли испортить защиту. «Ни ошибок мастеров-настройщиков? Ничего?» «Словно он...» — Оливия замялась. «Точно знал, что там случилось», — закончил за нее я. Девушка отрывисто кивнула. «Даже если бы это был несчастный случай», — продолжила она, «любой человек хоть раз, но бросил бы что-то вроде, ну почему именно она?» «Ничего этого не было». К тому же глава клановой разведки не верил бы в несчастный случай до последнего и продолжал копать. Слишком удобная версия. Он сам такие инсценировки наверняка использовал не раз, и не два. Я молча встретил напряженный взгляд Оливии. Делать вывод, к которому она подталкивала, я не собирался. Точнее, не собирался его озвучивать. Как ни крути, такие суждения о главе чужого рода, пусть даже уже покойном, чреваты. «Мать Валерии ему мешала», — вновь заговорила Оливия. «Она стояла на смерти за дочь, она не позволяла отцу многое. Она мешала его воспитанию». «Но это не новость. Я уже давно понял, что прежний глава рода Боло всеми силами пытался сделать из зеркала безотказный инструмент». «В общем, ты понял», — криво усмехнулась Оливия. «Нечего было, Вэл, делать в роду. Ее там ничего хорошего не ждало». Отец ее даже замуж не отдал бы, пока не сломал окончательно. Иначе он не получил бы нужного влияния на род ее мужа. Я благодарно склонил голову. «Береги ее», — добавила Оливия. «Вэлл уже хлебнула лихо, хватит ей. Постарайся сделать ее счастливой». «Обязательно».